Глава 12.1. Олег. Как-то раз я спросил у Али, хотела бы она, чтобы я был обычным человеком, а не шизофреником. Она ответила, что вполне достаточно того, что я буду оставаться таким, какой есть. Потратив несколько дней на обдумывание ее ответа, я прихожу к выводу, что она меня оставит, если мне станет хуже. А как иначе можно истолковать ее слова? Жить становится легче, когда все, хоть каплю значимое для тебя, уже потеряно. Терять вообще очень больно. Поэтому, когда в моей жизни не осталось ничего, чем я дорожил, я принял решение самостоятельно взяться за собственное лечение. Несмотря на то, что мой диплом давно сожжен, некоторые знания в голове до сих пор живы. Когда после перевода в новую клинику мне значительно снизили дозу лекарств, и я начал потихоньку соображать, то очень медленно и мучительно пришел к мысли, что собирался когда-то лечить людей, страдающих недугом, от которого сейчас мучаюсь сам. Моя непоколебимая уверенность, что я смогу помочь пациентам с психическими расстройствами, оказалась столь сильной, что умудрилась выжить, несмотря на всю дрянь, которой меня пичкали. Еще во время учебы в университете, читая профлитературу и общаясь с моим ментором, пусть земля ему будет пухом профессором Кирилловым, Я пришел к четкому пониманию – шизофрения – это не заболевание, или точнее, шизофрении не существует. Большинство лже-врачей, едва взглянув на пациента, ставят крест на его жизни, накачивая психотропами, постепенно разрушающими центральную нервную систему, превращая в безвольное растение, лишая возможности жить нормальной жизнью. Хотя кто из людей мечтает жить нормально? За годы своей жизни – Я понял следующее. Абсолютно все, и больные, и здоровые, мечтают стать счастливыми. Не нормальными, а счастливыми. Когда я вышел из больницы, единственной моей целью было снова научиться искренне улыбаться. Сегодня мы впервые пришли в гости к ее друзьям. Признаюсь, с первой секунды я почувствовал себя не своей тарелке. У меня не получилось сразу запомнить имена чужих людей – поэтому я никому никак не обращаюсь. Хожу за Али по пятам, изредка выходя покурить, слушаю ее разговоры с незнакомыми мне людьми, совершенно не понимая, над чем они смеются. В сих больнице я стал крайне мнительным. Если кто-то где-то шутил, мне казалось, что надо мной. Не так. Я был на сто процентов уверен, что надо мной. Единственное, чего удалось достичь в борьбе с этим недугом, Я перестал обижаться, приняв насмешки как неизбежное. Теперь же, каждый раз, когда все начинают смеяться, я внимательно смотрю на лицо Али, пытаясь понять, о чем она думает. Аля не станет смеяться надо мной. А раз ей весело, значит, все в порядке. Как и везде, куда мы приходили с Алей и где знали про мою проблему, мужчины с недоверием поглядывают на то, как я обнимаю ее, как она прижимается ко мне». Они не понимают, почему такая красотка, как Алечка, тратит на меня время. До меня у нее были только успешные, состоятельные мужчины, избранные. «Олег, а ты не мог бы подробнее рассказать о своей болезни?» Обращается ко мне одна из девушек. Она невысокого роста, что компенсируется огромными каблуками, на которых ее ноги кажутся еще более кривыми, чем есть на самом деле. Блондинка с голубыми глазами и неправильным прикусом, портящим все впечатление о ней, как только она открывает рот. Я хочу посоветовать ей обратиться к Катькиному мужу, ортодонту, но вовремя себя останавливаю. Судя по тону, кажется, она со мной кокетничает. «Шизофрения – это не болезнь», – отвечаю. «В большинстве случаев это другой взгляд на мир, который чужд, Сначала родителям, потом психиатру, после чего последний начинает превращать пациента в больного человека. То есть, ты считаешь, что психиатрия – это зло? Далеко не всегда, но часто. Психиатрия – это искусство, абсолютно нелогическая профессия. Чтобы помочь пациенту, врачу в первую очередь необходимо его понять, а для этого нужно прочувствовать проблему, поставить себя на место этого человека пустить внутрь переживания пациента и лишь потом оценить, насколько неадекватным является его поведение. Такое вполне возможно, но это, разумеется, большой духовный труд. Намного проще выписать психотропные, чтобы тот не выкаблучивался и не отвлекал на себя внимание, да и дело закрыто. А как же голоса, галлюцинации? Все относительно. Например, что есть депрессия? Допустим, у человека кто-то умер, бросила девушка. Выгнали с работы. Каждый реагирует по-своему. Кто-то плюнет и пойдет дальше. У кого-то пропадет сон. Аппетит. Могут появиться приступ агрессии и раздражительности. Замечая, что с человеком не все в порядке, близкий тащит несчастного к врачу. Тот, не вникая в его жизнь, подмахивает назначение и диагноз. Получаем больного. Ну, это депрессия а что насчет шизофрении настойчиво возвращает к интересующей его теме один из мужчин как оказалось, вокруг нас собралась целая куча народа все с интересом слушают что я вещаю я тебя уверяю говорю менее 20 процентов пациентов всех больниц действительно нуждаются в лечении остальным поломали жизни наше чудо доктора допустим меня сейчас лечит мой бывший сокурсник. Я прекрасно знаю, на что способен этот врач, и каждый раз прихожу в ужас от лекарств, которые он мне прописывает. Чувствую, как кто-то меня обнимает. Моя Аля пришла меня защитить, как обычно делает, когда я нахожусь в большой компании. «А ты слышишь голоса?» – спрашивает кто-то. «Слышал», – отвечаю. «Сейчас нет». «Это началось после смерти твоей жены?» Это началось после того, как меня посадили на транквилизаторы и некоторые другие психотропные препараты. Улыбаюсь я, чувствуя округлости моей девочки. «А что шептали голоса?» «Это была моя покойная жена», — говорю. «Звала меня на помощь. Я даже видел ее. Видел, как она тянет ко мне руки. Чувствую, что Аля прижимается очень сильно, жалеет меня. Я глажу ее, по распущенным восхитительным волосам. «Я бы утопился!» – шепчет кто-то из друзей Али. «Я решил отравиться!» – зачем-то добавляю, хотя ко мне не обращались с вопросом. «Кажется, я делаю успехи в общении, начиная самостоятельно поддерживать разговор с незнакомыми людьми. Щекотливую тему никто продолжать не хочет». Мужчины и женщины пораженно смотрят на Алю, не понимая, почему она проводит со мной время. Я тоже не понимаю. Домой едем молча. «Я все испортил?» Спрашиваю, когда она, надев спортивные штаны, разминается перед йогой. «Нет». «С чего ты взял? Ты отвечал на вопросы?» Она не смотрит на меня. Спрашиваю, почему. «Олег!» у меня сердце сжимается. Не до безумия жаль тебя. Что может быть страшнее, чем пережить смерть любимой женщины, а потом еще слышать ее голос?» Я солгал. Я не слышал ее голос. Просто обычно после такого ответа любопытные прекращают спрашивать. «Ты солгал?» Аля пораженно смотрит на меня. «Конечно». Мои галлюцинации были результатом приема слишком большой дозы нейролептиков в сочетании с успокоительными. Обычный бред, воплощение переваренной мозгом информации, которая была получена за прошедшее время. Примерно то, что может присниться. Все равно, это ужасно. Представляю, как ты любил ее, раз решил отравиться. Это тоже не совсем правда. Конечно, я любил свою бывшую жену. По крайней мере, хочется сейчас так думать. Я не помню, что чувствовал. Родители уговорили показаться врачам после смерти Алины. В то время гремело расследование. Шли непрерывные допросы, обвинения. В общем, они практически насильно притащили меня к психиатру. Отец не верил в мою профессию. Да и сейчас не верит. Но ему было намного легче думать, что у меня поехала крыша чем что я допустил столь ужасную ошибку при расчете дозировки лекарства. Я был расстроен, сильно переживал, кажется. Доктор с первого взгляда нашел у меня психоз. Положили в палату. Не успел я прийти в себя, как начали капать лошадиные дозы психотропов. Я пытался отказываться, так как понимал, что они делают и какой будет результат. Но меня никто не слушал, а сопротивляться сил не было. Иногда меня привязывали к кровати. Через два месяца выпустили. Тут я допустил ошибку. Сразу бросил принимать лекарства. Мне хотелось, чтобы эта дрянь скорее из меня вышла и... Началась ломка. Сильнейшие отходники. Депрессия. Я неделями не выходил из дома. Не желал никого видеть. Кричал, разбивал мебель. Плохо соображал. В то время... Я совсем не помнил о Болине. Меня волновало другое. Казалось, что кто-то следит за мной. Близкие сговорились с целью сплавить меня в психбольницу, что меня все ненавидят. Я сражался с невидимыми, несуществующими врагами, пока не проиграл. Сдался. Я понимаю, что поступаю эгоистично, но продолжаю говорить. Сожрал львиную дозу лекарств, Запил все водкой и отключился. Когда меня откачали и вернули психбольницу, опять начали колоть дрянь, опасаясь, что я вновь попытаюсь навредить себе, дозу увеличили. Я находился словно в коматозе, ничего не видел, не слышал, не замечал. Помню только, что было очень страшно, непонятно от чего. Я шугался любой тени, не говоря уже о людях. Был уверен, что против меня ведется заговор вселенского масштаба. Безумно хотелось убежать, спастись от этого ужаса и боли, которую, как тогда казалось, все хотели причинить мне. Как только отпускали домой, я искал способ сбежать на тот свет, пока меня окончательно не заперли в психбольнице. Говорю очень спокойно, без каких-либо эмоций. Я анализирую свое прошлое, Собираю в кучу факты, которые и вываливаю на нее. Наверное, мне давно хотелось поделиться, раз я произнес столько слов. Аля смотрит на меня, хлопая ресницами, поджимает губы. Я смущаюсь. «Кажется, я стал говорить слишком много. Прости меня». «Олег, дорогой, что ты несешь?» Она садится ко мне на колени, обнимает. «Сейчас все позади». «Ты на свободе! Ты же больше не хочешь сбежать на тот свет! Не боишься?» Отрицательно качаю головой. «Практически нет. Мне крупно повезло, что больницу, в которой меня держали, закрыли, и меня пришлось перевести в другую. Там я попал к настоящему врачу, который быстро распознал во мне зомби, напичканного всякой гадостью, чтобы не доставлял санитарам проблем. Он урезал дозу нейролептиков, и я постепенно...» В течение пары месяцев пришел в себя. Начал думать, разговаривать. Еще через три меня посчитали готовым к выписке. Но ты сказал, что сейчас наблюдаешься у плохого доктора. Да. К тому ездить далеко, к сожалению. Но ничего. Я теперь в состоянии следить за тем, что мне прописывают. Контролировать дозировку. Голоса больше не слышишь? Опять качаю головой. Мой теперешний... Доктор ставит диагноз «вялотекущая шизофрения». Другими словами, это шизофрения без симптомов, то есть болезнь, которой нет. Я пожимаю плечами. «Ты бы доверяла такому врачу?» «Я совсем ничего в этом не понимаю, но очень хочу, чтобы ты выздоровел». «Не знаю, что значит выздороветь. Все, что со мной случилось, ложило отпечаток на характер, поменяло отношение к жизни». Сейчас я смотрю на мир как будто со стороны. Наблюдаю за собой. Тобой. Делаю выводы, которые ты каждый вечер читаешь в блокнотах, надеясь, они тебя не пугают. Не думаю, что смогу когда-нибудь стать тем, кем был до психбольницы. Да я уже и не помню, каким был. Чего тогда ты хочешь от жизни? Покоя. И возможности испытывать эмоции. Понимаешь? Нейролептики глушат абсолютно все всплески. Горе, радость, любовь. А мне нравится испытывать что-либо. Олег, можно я всегда буду с тобой? Ты можешь быть со мной столько, сколько тебе хочется, помнишь? Мы живем по твоим правилам. Я легко целую кончик ее носа, потом губы. Что-то во мне очень возбуждает Алю. И я склонен думать, что это не моя ущербность. По крайней мере, она всегда относится ко мне, как к здоровому мужчине, особенно во время секса.